Глава 16 Абилард. Абилард фон Кригер. Наши дни. Возвращаться в Альма-Матер спустя столько лет было необычно. С одной стороны, понимая, что прошла уже четверть века, как последний раз шагал по коридорам Академии, а по ощущениям, будто только вчера сидел за этими же самыми партами, занимался на стадионе. Осматривая окрестности, отметил немало изменений. Например, удивило озеро на месте поля для дуэлей и расстроило отсутствие мужского общежития. Немало забавных историй было связано с комнатой, которую мы с Маиром делили на двоих. Аудитории в учебных корпусах стали более современными. Если раньше в качестве наглядных пособий использовались устаревшие артефакты, то сейчас все новейшие достижения техномагического прогресса. Почти все преподаватели, кого я успел заметить среди присутствующих на собрании, были мне незнакомы. Из тех, кто еще меня учил, встретил лишь пару человек, с которыми тепло поздоровался. Ну и ректор Виллард, само собой. Ему я обязан жизнью, ведь он был одним из тех, кто вытаскивал меня с того света. Сказал бы кто мне, двадцатилетнему первокурснику, что через тридцать лет буду стоять среди преподавателей в качестве одного из них Я бы только посмеялся. Наконец нашел глазами Маира. С особым интересом присмотрелся к ребятам в форме боевого факультета. А вот, кстати, первый курс боевиков. забавные Неужели мы такими же сопливыми малышами выглядели со стороны? Умилился я. Мельком успел ознакомиться со списками, что предоставил мне друг. А когда увидел знакомые имена, только присвистнул. Сплошная золотая молодежь. Хоть после ранения и не участвовал в светской жизни, это не мешало наблюдать со стороны за подрастающей будущей элитой. Если не выйдет потянуть время еще лет триста и придется принимать трон от отца, мне же нужно знать, с кем придется налаживать связи. Взять того же Орла Руила, племянника императора эльфов. Личность довольно известная. Правда, пока пользуется популярностью исключительно у противоположного пола. Весь в дядюшку. Тот тоже в первые годы правления слыл крайне любвеобильным, чем бесконечно раздражал совет министров второго мира. Зато потом, как ведьма отшептала, поговаривали, что так оно и было. Второй, ушастый в списке, Дейланиер. Хоть и полукровка, но личность не менее интересная. Родители у него непростые. Даже удивительно, что парень дружен с Орлоруилом. А может, оно и к лучшему. Дети — не должны нести ответственность за грехи своих предков. Эдвард Мелиуш. Вампир. Тоже крайне занимательная личность. Разведка отца донесла, что именно в этом юноше старый герцог видит своего преемника, вопреки очередности наследования. Оттого с парня и спрос больше, хоть он подросткам частенько саботировал навязанные ему обязанности. Кузены Ветровы. Оборотни, и этим все сказано. В стае кто сильнее, тот и лидер. Если меня не подводит чутье, среди этой троицы подрастает будущий альфа-клана. Кто именно, пока сказать не могу. Расстояние слишком большое. Еще одна троица родственников — братья-орки Грол барон и Дрейк. Внуки-выжака одного из кланов, если не ошибаюсь. Орки, в принципе, ребята простые, порой даже чересчур. Помню, к нам на третьем курсе в группу перевели одного. Борхус, кажется, звали первое время преподаватели не могли с ним сладить, читать едва умел, посреди пары мог в любой момент встать пойти по нужде, а когда был недоволен оценками, подбегал к журналу, накрывал его своей огромной рукой и требовал жутким акцентом: Учитель не ставь три, ставь 5. Сначала бурхус всех дико раздражал, особенно когда из-за его косяков наказывали всю группу. Потом, зажимали парня толпой в тёмном углу и на кулаках разговаривали. Всё изменилось после вмешательства ректора Вилларда, сумевшего достучаться до каждого из нас и объяснить, что это не Борхус себя неправильно повёл, а мы. Именно мы должны были помочь ему адаптироваться в новом мире, а не ж понять за то, что ведёт себя иначе. Парень ведь не виноват, что просто не знал этого. Его никто не учил, как правильно». А в его краях такое поведение абсолютно нормально. И, окажись мы на его месте в шестом мире, странными считали бы нас. После уже никто не смел ни насмехаться над молодым орком, ни злиться на него. К выпуску у парня был один из самых высоких средних баллов на курсе. Староста Василь Кузнецов не совсем вписывался в понятие молодежи, будучи почти моим ровесником». Гном вырос в семье, где все мужчины без исключения сделали блестящую карьеру на военном поприще. По молодости взбрыкнул, не захотел идти по стопам прославленных предков и почти двадцать лет проработал обычным кузнецом. Интересно, что же заставило его изменить свое мнение и поступить на боевой факультет спустя столько лет? Или, может, кто-то? И последние. Алекс Берг, Глеб Быстров и... Хм... «Гордей Мауль. Маги!» Мазнув взглядом по парню с длинными темными волосами, собранными в хвост, и фиолетовыми глазами попробовал просканировать его. Не вышло. «Интересно», — заметил мой дракон, редко подающий голос в последние годы. Та же ситуация повторилась с Алексом. «Хорошая ментальная защита на них стоит, не подкопаешься. Вот быстрову не помешал бы факультатив по ментальным блокам». Если у них, конечно, есть такой предмет. Некромант весь как на ладони. В целом, интересная группа. Даже дракон, столько лет проспавший и почти не разговаривающий со мной уже второе десятилетие, вдруг заинтересовался Гордеем. Сделал себе обязательную пометку узнать о юноше побольше. Что-то меня в нем смущало. Еще бы понять, что именно...